Глава тридцать Судья и колдовство. В гостиную я вошел под руку с Еропкиной. Старая ведьма улыбалась, что в ее исполнении выглядело жутковато. Таким приветливым лицом детей от заикания можно лечить, ну или взрослых до да икоты доводить. Вот и Шарцберг отреагировал на старушку несколько несдержанно. Пристально уставился на нее, закашлялся и слегка побагровел. Калиста Михайловна, выдавил он, поднялся и подошел, чтобы поцеловать ей руку. Не ошитал, встретить вас снова. Сколько лет мы с вами не виделись! — Ах, оставьте, Михаил Карлович. Она усмехнулась. Крайне невежливо, с вашей стороны, напоминать женщине о ее возрасте. Надеюсь. Шарцберг нацепил на лицо официальную улыбку. «Теперь наши встречи будут происходить при более приятных обстоятельствах». «А почему, собственно, нет?» Еропкина посмотрела на него с легким кокетством. «Обожаю, когда за мной гоняются такие статные мужчины, как вы, Михаил Карлович». Шарцберг сделал надменное, непроницаемое лицо. Не будем отходить от темы моего сегодняшних офисита. Присашивайтесь Калиста Михайловна, и фито Константин Платонович. Я усадил старуху в кресло, а сам устроился на диване чуть в стороне от нее. Кроме нас в комнате находились Марья Алексеевна и молодой Еропкин. Паренек забился в дальний угол, рабея перед надворным судьей. А вот княгиня явно наслаждалась таким необычным сборищем. В глазах у нее плясали веселые искорки, а раскрытый веер прятал улыбку. «Я получил известие. Шарцберг прошелся по гостиной, искоса поглядывая на старую ведьму, «что между Урусовым и Еробкинами произойти большая трака, а в том числе иметь упитые» а это есть нарушение уложений что вы можете сказать об этом взгляд судьи остановился на мне думаю вы в курсе михаил карлович что я только что вернулся с военной службы подъехав к усадьбе я обнаружил что я атакуют какие то люди не дав и шанса выяснить что происходит они напали на меня Вы их всех упили константин платонович В голосе надворного судьи прозвучала угроза, а тяжелый взгляд не сулил ничего хорошего. У меня сложилось стойкое впечатление, что Шарцберг приехал не устанавливать истину, а назначать виноватых. «Исключительно для самозащиты», — я поднял руки перед собой. «Если не верите, я готов показать вам мою память». Судья скривил губы. Слишком много времени прошло, чтобы увидеть реальную картину. Но я и так узнаю, что здесь произошло. Я ничем не рисковал, предлагая залезть мне в голову. Во время войны в Пруссии я слышал много интересного от офицеров. В том числе и некоторые подробности работы судей. Они хорошо читают по горячим следам. А стоит пройти паре дней. И разобраться в воспоминаниях могут только владельцы сильных талантов. Шарцберг, к счастью, был более чем средним магом. Это были ваши люди? Шарцберг повернулся к ведьме. Увы, да, старуха Еробкина сделала печальное лицо. В нашей семье Михаил Карлович случилось настоящее несчастье. Глава рода! Гаврил Акакиевич, земля ему пухом, месяц назад помешался. «Что?» Лицо судьи приняло удивленно глупое выражение. «Вы себе не представляете, как мне печально говорить об этом. От перенапряжения, полагаю, дела семьи легли на его неопытные плечи, вот он и не выдержал, бедняга. В таком сумасшедшем состоянии Он заблудился с отрядом опричников и принял злобина за усадьбу Золотаревых. Вы же знаете, какие у нас с ними отношения. А он был в помраченном сознании. Старая ведьма вытащила платочек и промокнула глаза. В результате произошло это досадное недоразумение. «Недоразумение?» «Это не есть недоразумение. Это есть самый клуб и ферсия, что я слышал со свой служба». «Увы, Михаил Карлович, но жизнь временами неожиданней любых выдумок». Вы думать, Я поферю в этот сказка?» «Какие сказки, Михаил Карлович!» — вмешался я в разговор. «На меня напали». И я вынужден был защищаться. Разве это нарушение уложений? А Гаврила Акакиевич, к моему большому сожалению, мертв, и с ним ничего сделать уже нельзя. Шарцберг обвел всех присутствующих тяжелым взглядом. Я сидел с каменным выражением лица, а Еробкина изображала глубокую скорбь и смотрела куда угодно, только не на судью. — У фас, Константин Платонович, есть претензии к роду Еропкиных? — Нет, Михаил Карлович, я глубоко опечален случившимся и выражаю Калисте Михайловне мое искреннее сочувствие. — А у Шарцберг Шарцберг обратился к молодому Еропкину, — есть претензии к Урусову? — Нет, вместо юноши проскрипела старая ведьма. — Не единой. И я попросил бы вас, Михаил Карлович, не выносить на всеобщее обозрение горе нашей семьи. Сами понимаете, помешательство главы рода плохо отразится на репутации. Начнутся пересуды, перестаньте, Калиста Михайловна. Шарцберг нервно дернул головой. Не думайте ли вы, что я воспринял всерьез ваши роскозни. «Вы обвиняете меня во лжи?» Старая ведьма прищурилась и с гневом вперилась в судью. Эфир вздрогнул от призванного Еробкиной таланта и по комнате пронесся холодный сквозняк. «Нет», — Шарцберг насупился, но вызов принимать не стал. «У меня нет обвинений никому из присутствующих». Но я настоятельно рекомендую больше не устраивать войну на моей территории. Или кое-кто может поехать люпофаться в ваш знаменитый Сибирь. А теперь я, Финуштин, откланяться». Михаил Карлович, княгиня порывисто встала, подошла к судье и проворковала со всей возможной любезностью. «А как же отобедать с нами?» «У нас сегодня замечательная осетрина, наисвежайшая. Не откажите, попробуйте хотя бы кусочек». Михаил Карлович немного повредничал для приличия, но согласился. Во время обеда Марья Алексеевна тихонько шепнула мне. «В таких случаях положено преподнести подарок. Шарцбергу». «Конечно, он же ездил, потратил время». Да и копать глубоко не стал. Надобно отблагодарить. Это взятка что ли, Костя? Ты меня удивляешь. Обычное дело, когда судья оплачивают понесенные расходы и беспокойство, а то в следующий раз он может и не приехать. Я вздохнул. Ну да, совсем забыл, что чиновники кормятся не только скромным жалованием. Сколько? 100 рублей сто будет достаточно. Впрочем, когда я вручил Шарцбергу кошелек с серебром, он заметно повеселел и даже пошутил, что наш случай весьма сопафный. И расстались мы с ним вполне на дружеской ноте. Следом за судьей засобиралась домой старуха Еропкина. Как и положено, хорошему хозяину, я вышел проводить ее до кареты и у нас состоялся краткий разговор. «Покойников завтра людей пришлю забрать». Она поморщилась. «А на опричников можешь осенью рассчитывать. Порядок надо навести, людей проверить». «Понимаю, Калиста Михайловна, и не тороплю». «Но ежели...» — ведьма прищурила левый глаз. «Прибыльные дела будут. Могу своих внучков прислать». С поможем, чем сможем, за долю малую. Толстый намек на готовность поучаствовать в грабеже старуха озвучила, будто предложила съездить в церковь к заутрине. Я кивнул и внутренне расхохотался. Бандиты, хоть и дворянские, бандиты и есть. Ничем не выведешь натуру. Но у меня были на Иробкиных несколько другие планы и пора было их направить по нужному мне пути. Калиста Михайловна, я все хотел спросить. Вы знаете, что Гавриле помог встать во главе вашего рода Петр Мамонов, старший опричник князя Голицына? Старуха мигом подобралась и с подозрением уставилась на меня. Есть доказательства или только домыслы? По глазам было видно... Ведьма сразу же начала подозревать меня, что я хочу стравить их с князем, давним покровителем семьи. Доказательств у меня нет, Калиста Михайловна, но сведения из верного источника. Впрочем, я не прошу вас верить мне на слово, и только хотел предупредить. Слишком много в этой истории кажется подозрительным и не случайным. Если вам станет известно что-то важное, и вы поделитесь со мной, я буду крайне признателен. «Посмотрим!» — буркнула она и с кряхтением полезла в карету, отказавшись от помощи. Мне оставалось помахать ей вслед платочком и заняться своими делами. Экзамен моим девицам пришлось отложить. Александра простыла и потеряла голос. Хотя она и рвалась отвечать — но слушать вместо ответа вздавленное сипение было решительно невозможно. Я дал им еще неделю на подготовку и занялся своими делами. Усадьба превратилась в одну большую стройку. Кузнец привел несколько артелей каменщиков с плотниками, и с раннего утра до самых сумерек вокруг особняка стоял шум. Скрипели пилы, стучали молотки — и слышалась ругань. Возводились стены разрушенных построек, поднимались стропила и клались крыши. Через три дня в гости заглянул добрятников и принес замечательную новость. Трейкуров бросил поместье, даже не назначив управляющего, и уехал за границу. Вроде как на воды для поправки здоровья, пошатнувшегося от вредного российского климата. Я посмеялся и тут же отправил Кижа с Лаврентием Палычем проинспектировать деревни, что Троекуров захватывал, а сам взял папку с бумагами и отправился к Марии Алексеевне. «Похоже на правду», — кивнула она, просмотрев документы. «Очень горячие тут письма. Ежели о них станет известно, многим людям это доставит неприятности. Боюсь даже спрашивать Костя, Что ты с ними делать хочешь? Уж точно не публиковать. Я хотел попросить вас, Мария Алексеевна, чтобы вы их вернули тем людям, кому они могут навредить. А благодетельствовать их хочешь? Нет, меня даже упоминать не стоит. Лучше намекнуть, что Троекуров хотел пустить бумаги в дело, и хорошо бы ему отплатить за это. Княгиня рассмеялась. — Жестокий ты человек, Костя. Такую изощренную месть не каждый палач придумать может. С такими задатками тебе прямая дорога во дворец — в интригах участвовать. — Нет уж, благодарю покорно. Я как-нибудь обойдусь без этого гадюшника. — Эх, Костенька, сам ведь знаешь, что не оставят тебя в покое. Хочешь, не хочешь а придется». «Умеете вы порадовать». «Не обижайся, шучу ведь. С письмами этими все сделаю в лучшем виде, как попросил». «Мария Алексеевна, а вы не вспомнили, что там с предателем?» Княгиня пожевала губами, наморщила лоб и покачала головой. «Прости, Костенька, ничего не могу припомнить. Вроде знаю, что должна была тебе сказать нечто важное, а сообразить не могу, будто отрезала. Вы позволите? Встав, я обошел ее со спины и провел рукой над головой. Марья Алексеевна застыла, не шевелясь, и, кажется, даже старалась не дышать. В воздухе над ее теменем плавали какие-то ошметки эфирных нитей будто следы отработавшего колдовства. Что-то знакомое было в этих полустертых линиях, словно я уже видел этот рисунок раньше. Я вытащил из кобуры Смол и принялся работать. Осторожно поддел эфирные пряди и перенес себе на ладонь. Рисунок задрожал, грозя рассеяться окончательно, но я влил в него эфира и удержал на контроле. «Так-так». Судя по тому, как пушатся кончики прядей, это деланное волшебство, но сотканное неумело. Если добавить еще эфира и восстановить несколько распавшихся связок, можно разглядеть плетение целиком. Интересная связка, знак ментала, знак воздуха, знак тильды, всякая дополнительная мелочь и хитроумная связка с тремя свободными законцовками и обратной связью простоватый и грубый конструкт для выборочного стирания памяти. Вот сюда вкладывалась мнемограмма, по которой магия искала образы для уничтожения. Вердикт был однозначный. Память княгини кто-то почистил деланным волшебством. Предатель, а это был, несомненно, он... Не слишком разбирается в знаках и работал по бумажке. Линии эфира проводил в торопях, без понимания механики и только чудом завершил фигуру без ошибок. Потеряв переносицу, я крепко задумался. Откуда вредитель взял схему, незнакомую даже мне? Как умудрился наложить ее на Марию Алексеевну? И главное, как мне его теперь вычислить и наказать?